Глава 54 «Бернар? Дмитрий? Вилен?» Тихо восклицаю. «Господа, приветствую!» Кланяется Вандербург. «Простите, великодушно, что помешали вашему приему, но здесь моя невеста и ее воспитанница. Мы заберем девочек и покинем вас!» Секундное замешательство и всеобщее молчание сменяется гомоном голосов. Кажется, каждый присутствующий одновременно высказывает свое мнение. «Ах, Бернар, Генрих тебя ведь уничтожит теперь. Я почти сама справилась. Зачем ты полез?» Думаю, глядя на герцога с нежностью. Всегда мечтала оказаться в ситуации героини любовного романа, которую спасает ее возлюбленный из лап кровожадного злодея. Происходит битва, где любимый почти проигрывает, они с плохим героем сцепляются на краю обрыва, вот-вот злодей его скинет и... Тут в последний момент положительный персонаж сбрасывает своего противника в бездонную расщелину. Все приспешники злодея сбегают, либо переходят на другую сторону. Из-за туч выглядывает солнце, и на небе появляется радуга. Птички поют, а героиня бежит навстречу любимому. Обязательно босая и с распущенными волосами. Не знаю почему, но так мне видится более романтичным. Но я замечталась. В нашей реальности, если Вандербург сбросится с скалы Генриха, ничего хорошего не случится. Неприкосновенность Арчибальда еще под вопросом, а король точно табу. Беатрис, он тебя любит, я же говорила. шепчет рядом Мелани, выводя меня из оцепенения. Да, котик, ты права. Целую девочку в макушку и тяну за руку. Идем скорее. В общей суматохе никто не замечает, как мы подскакиваем к служанке, связанной с Мигелем. Проходит всего несколько секунд. «Госпожа, они с вами?» Девушка мгновенно переключается на нас. «Да», — коротко отвечаю. «Это хорошо. Я как раз хотела вам сказать, что королевские стражники раскрыли нашу ловушку. Отвлекать нам их нечем. Побег под угрозой срыва. Придется вашим друзьям взять на себя эту роль», — радует служанка. Тепло смотрю на Бернара. «Как же ты вовремя! И все-таки будет, как в романтических книжках. Только все останутся живы». «Тихо!» Одним словом, Генрих заставляет присутствующих замолчать. Сказано, большой опыт на руководящем посту. «Вандербург, ты на солнце не перегрелся? Сейчас вашу троицу схватит стража!» Король выплевывает последнюю фразу, презрительно сощурившись. «Ваше Величество, никто не отвечает!» Арчибальд говорит тихо, но слышат все, ведь в зале абсолютная тишина. «Черт!» Совсем не по монарше ругается Генрих. — Ваше Величество, если вы ждете охрану, то они заняты, — произносит насмешливо Бернар. — Спят. У вас отвратительная защита от магических воздействий, должен вам сказать. Ваши местные чародеи ни в какое сравнение не идут с этими ребятами с севера. Он кивает в сторону Дмитрия и Велена. — Девочки, вперед! — шепчу служанки и Мелани. Пока мужчины меряются остротой языка, Нам нужно подобраться к выходу. Присутствующие еще не в курсе всех обстоятельств конфликта. И лучше бы нам оказаться возле герцога, когда они поймут, что нужно лишь схватить меня или Мелани, и королевская благодарность у них в кармане». «Он не блефует, Ваше Величество!» – подает голос Арчибальд. «Твою дивизию! Зачем мне тайная канцелярия, если вы не можете справиться с горсткой, подрывающей мои планы?» Генрих в бешенстве швыряет бокал об стену, который держал до этого в руке. «Мой отдел специализируется на разведке и тайной борьбе. Я не могу отвечать за магов и начальника стражи!» Белесый говорит, как настоящий солдат, но он прав. А мы с девчонками также пробираемся вперед. Гости Генриха стоят, раскрыв рты, им не до нас. Встречаясь взглядом с герцогом, мы улыбаемся друг другу. Как же можно было так глупить? Ведь вот она, любовь, ее по глазам видно. Остается совсем немного, мы почти у цели. Я неосознанно тяну руку к Бернару, а он ко мне. И этот о нас и губит. «Тому, кто схватит леди Нотинг с девчонкой, пожалуй, земли в южной провинции!» — кричит Генрих. Он, как всегда, просчитывает ситуацию быстрее всех. Небось, наши с Вандербургом земли отдать хочет, не из своего же кармана тратится. А я оборачиваюсь и, как в замедленной съемке, с ужасом вижу хаотичную массу изнарядно одетых, подданных короля. На их лицах горит алчность. «Беатрис, мне страшно!» — говорит Мелани. «Да тут и я струхнула!» — признается служанка. «Скорее, к нашим мужчинам!» — кричу я. Девчонки вырываются вперед, а меня кто-то хватает за ногу, и я падаю.